Доктор Коровкин перевел дыхание и на заплетающихся ногах решительно двинулся к парадным дверям дома, в котором за несколько лет знакомство с профессорским семейством пережил, может быть, самые радостные, самые светлые минуты своей жизни. Теперь этот уголок чести, достоинства, благородства, чистоты и духовной целомудренности Осквернен, испачкан, разрушен. Свет померк в его глазах. Он не обратил внимания на бессонного дворника, будто ожидавшего ночного визита доктора. Взлетев по лестнице на второй этаж, доктор нажал кнопку электрического звонка. Дверь открылась мгновенно. На пороге стояла растерянная Прячущие глаза Глаша. «Ха! Глафира!» Доктор не смог справиться со своим голосом. Восклицание прозвучало грозно и торжествующе злорадно. «Что все это значит? Вы тоже в сговоре?» «Я? Я? Я ни при чем!» залепетала Глаша и отступила вглубь передней. Мужчина, только что вышедший — Из вашего дома был с Марьей Николаевной? — грозно спросил доктор. — Да. — Клим Кириллович с барышней? Глаша испуганно уставилась на нетрезвого доктора. — Где она? Но, — Но вы... Я не могу вас пустить! — взвизнула Глаша. — Она спит. — Вы лжете! Лжете мне в глаза! Вы в сговоре! Водите всех за нос, как вы могли! — предать своих хозяев, как могли стать сообщницей порока!» Глаша застыла с открытым ртом и выпученными глазами. «Я разнесу это чертова логово! Бесстыжий притон разврата!» — шепел доктор. «Где Маша?» «Вы хотите убить ее?» — выдохнула Глаша. Доктор, оглушенный неожиданным вопросом, потерял дар речи. За дверью гостиной, которую горничная заслоняла своей спиной, он слышал странные звуки — хлопки, топотки, скрипы. — Теперь я поняла, — Глаша дрожала от ужаса, — почему мне сказано не звонить доктору? — Не звонить, — сказал он, — Это бедняжка убьет. — Кто сказал? — Внезапный приступ бешенства овладел доктором Коровкиным. Он шагнул к съежившейся Глаше и схватил ее за плечо. — Кто? Гнусный Фрактенберг? — Признавайтесь, я за себя не ручаюсь. Глаша зарыдала в голос. Доктор в ярости оттолкнул горничную и ворвался в гостиную. В зашторенной комнате царил полумрак. На столике у дивана в канделябре горела одинокая свеча. Ее свет не позволял разглядеть смутное пятно, судорожно мечущееся между столиками и креслами. Доктор нашарил выключатель. Щелчок кнопки мгновенно осветил гостиную. Возле приоткрытого окна в одном нижнем белье стоял Сафрон Ильич Бричкин. «Караул! Спасите!» — доктор вздрогнул от вопля Глаши. Обезумевшая горничная смела его с дороги и бросилась на Бричкина, окаменевшего в позе совершившего грехопадение Адама. — Убивец! Злодей! Где Мария Николаевна? Он выбросил бедняжку из окна. — Доктор! Звоните в полицию! Бегите вниз! Я задержу бандита! Пальцы горничной... ловко вцепились в шевелюру злоумышленника. Доктор очнулся и поспешил ему на выручку, с трудом оттащив разъяренную горничную от служащего детективного бюро. — Спокойненько, Глаша! — Спокойненько! — приговаривал он, косясь на раздетого Бричкина. — Это не бандит! — Где Мария Николаевна? — Глаша не желала отступать. Она лежала без чувств на диване. Доктор усадил горничную на стул и встал между ней и Сафроном Ильичом. Господин Бричкин, ноздри доктора раздувались. Извольте объясниться, каким образом вы оказались здесь в ночное время... да еще в одном нижнем белье. — Тайна следствия! — хрипло ответил Бричкин. — Пусть скажет, куда девал Марию Николавну, выкрикнула из-за спины доктора Глаша. — Что я скажу Елизавете Викентьевне? Чуяло материнское сердце, что дитя в опасности. — Марьи Николаевны? — Здесь нет! — потупил синие глазки Бричкин. «И не было. Как не было?» — возопила Глаша. «Я своими глазами ее видела. Ее спас из рук похитителей господин Верхов. Он с ног падал. Она здесь лежала. Я своими руками делала, бедняжки, уксусный компресс». «Погодите! Погодите, Глафира!» — доктор отер испарину со лба. Значит, здесь был верхов. А еще кто? Никого, взвизгнула Глаша. А вы хотели убить бедняжку? Бричкин кашлянул и показал подбородком на кресло. Доктор заметил что-то серое, бесформенное. Что это? Дамское платье, прошептал Бричкин. Пришлось надеть. Причина была. Но сообщить подробности в силу конфиденциальности поручения не имею права. Доктор двумя пальцами брезгливо подобрал корсет от госпожи Розали. Ему присылали рекламные проспекты. Такие корсеты продавались на углу Владимирского и Невского. Предназначались для нервных, гарантировали, что... Грациозность полным. Из корсета выпал ситцевый платочек с линялыми колокольчиками. — А где ваши усы? — Пожертвовал во имя дела. — Значит, — растерялся доктор, — это вас принес сюда на руках Карл Иванович Верхов? «Загримировался я слишком хорошо!» — виновато подтвердил Бричкин. «Смешно!» Доктор впервые за этот вечер улыбнулся и повернулся к Глаше. «Вот, ваша Мария Николаевна!» «Надо было внимательнее смотреть!» «Свет большой включить, панике не поддаваться!» «Компресс!»